Станция оказалась намного больше, чем я мог себе представить. Широкое белоснежное здание с украшенными торцами из циркона, как и остальные дома и небоскребы в Митре. Кругом люди двигаются в бешеном темпе, лишь бы успеть сходить на свои деловые встречи, заключить многомиллионные сделки. Сам я не знал, куда идти, чтобы купить билет на поезд, поэтому мне пришлось довериться Лине и слепо следовать за ней. Она не мешкала, была уверена в каждом своем действии. Видать и правда, она частенько ездила, и не только в тот злополучный район. «Ты правда часто катаешься в Южный район?» «Да, мне на самом деле там нравится. Здесь, в богатом районе, я считаю самой настоящей оторвой, даже психопаткой, я бы так сказала. Не с кем пободаться, помериться силами, но там таких, как я и того хуже, миллионы. Если здесь мне и моей жизни ничего не угрожает, ну разве только полиция и органы правопорядка, то там я нахожусь в настоящей опасности». «И мне от этого просто ужасно кайфово. Адреналин кипит, не переставая». «Какой ужас». «Иля, я тебя не узнаю». «Почему?» «Я с тобой дружу только потому, что ты практически не отличаешься от меня, остальных я либо заебываю, либо мне с ними скучно». «Не знаю, Лин. Я никогда не выбирался за пределы центрального района, особенно после родительских рассказов о том, что находится вне их стен». В ответ на это она устало закатила глаза и, держа меня за руку, затащила до ближайшей кассы продажи билетов. «Здравствуйте. Будьте добры, два билета до южного района Митры», – обратилась подруга. Кассир удивленно поднял бровь, посмотрев на нас с Линой. «Добрый день. Прошу вас, заполните эту форму и представьте ваши документы». Кассир протянула планшет, в котором нужно было написать данные о пассажирах. Лина взяла в руки стилус и молча записывала все данные, а я тем временем стоял молча и ждал ее. «Эй, друг, не будет сигаретки?» – спросил я проходящего мимо человека в деловом костюме. «Извини, парень, но я курю электронку». «Понял». «Пожалуйста», – протянула Лина планшет с заполненными данными кассиру. «Одну минутку, оформляю». Мы стояли и ждали, пока она сверяет данные из документов. Я огляделся и обратил внимание, что в центральном зале станции скопилась толпа людей. Многие покупают билеты на сверхскоростные поезда до других мегаполисов, к которым привязаны отдельные кассы. Однако та касса, которая отвечает за покупку билетов до южного района Митры, была совсем без очереди. Там настолько плохо, что люди попросту не хотят туда ехать. «Прошу, ваши документы», – сказала девушка на кассе. «Все данные корректные. За два билета стоимость будет составлять 8 рад». «У тебя же деньги с собой?» – спросила меня Лина. «Ты прикалываешься? Я сбежал из дома, у меня при себе только хуй в штанах. Мне даже карманных денег больше 500 раз в жизни не давали. О чем ты вообще говоришь?» Она посмеялась. «Да я шучу, не переживай, у меня есть деньги». Она протянула руку к терминалу. Из ее вживленного в запястье чипа вычли нужную сумму. Кассир распечатала билеты и передала их Лине. Мы вышли на платформу, впереди нас остановился пояс черного цвета, и те, кому нужно было доехать до южного района, должны были сесть в последний вагон». Зайдя внутрь, я увидел несколько людей в рваной и грязной одежде, много детей, пожилых мужчин и женщин. Я подошел к приборной панели и, нажав на кнопку маршрут, увидел список всех станций, через которые проезжал данный экспресс. «Откуда едет этот поезд?» – спросил я у Лины, облокотившись на поручень. «Судя по данным маршрута, из прибрежных районов за пределами мегаполиса, говорят, что в последнее время попасть в Южный район стало намного проще». «Раньше было сложно». «Раньше, лет так 200 назад, этот район считался просто неблагополучным». Люди также проходили собеседования, как и при переезде в другие мегаполисы, но кастинг был не такой простой, как сейчас. Со временем люди научились обходить систему и договариваться с миграционными службами, всячески подкупая их. Сейчас же все стало намного хуже. А как сейчас стало? Не знаю, Виль, но говорят, что миграционная служба в Митре уже перестала быть той, какой была раньше. Мы сели на свободные места в вагоне. Я стряхнул с сиденья грязь и мелкие куски земли, и мы молча проехали несколько часов с воткнутыми в уши наушниками, слушая музыку с плеера Лины. Белоснежные здания после проезда через черные стены, отделяющие районы, сменились на грязные и проржавевшие. Весь район был окутан трущобами и самодельными домами, построенными из обыкновенной фанеры и обугленных досок. Время близилось к вечеру, и у горизонта светили две яркие луны, а в городе уже начали зажигаться неоновые огни, «Я бы не сказал, что Южный район выглядел настолько мерзко. Впрочем, мне только предстояло это узнать». Мы приехали на место. Выйдя из поезда на станцию, я полной грудью вдохнул местный воздух и понял, что это была большая ошибка. Меня чуть не стошнило. В воздухе витал запах Гарри, сигаретного дыма в перемешку с дешевой уличной едой, грязью и гнилью. Лина, увидев мое лицо, тут же засмеялась, взяла меня за руку и повела на улицу, где эти запахи усилились еще раза в три. «Нам далеко?» – спросил я. Нужно пройти несколько крупных кварталов. Мы будем добираться пешком? Ты знаешь, иногда я люблю прогуливаться по этому району, слоняясь по крышам бараков, но сегодня мы найдем себе транспорт. Когда мы вышли со станции, мы приблизились к парковке около нее. Вокруг стояла куча поддержанных автомобилей, которыми владели местные таксисты, предлагая свои услуги приезжим. «Эй, деточки, не хотите прокатиться с ветерком по самому романтичному району Зарастры? Иронично предложил нам один из таксистов. «Довезу в любое место всего лишь за тысячу рад». «Грабеж!» – фыркнула Лина. «Ох, святые бессмертные, что за прелестная парочка! Вы на свидании, в моей карете вы сможете уединиться, и в поездке вам никто не помешает», – сказал очередной водитель, встав перед нами. Я посмотрел на него с чувством презрения и недоверия. «У меня самые низкие цены на лимузин, довезу с комфортом всего за рад, вставил третий. «Отвали», – ответила Лина. «Мы должны выбрать самое дешевое такси?» – спросил я. «Нет, меня интересует нечто другое». Пройдя несколько перекрестков от станции, мы заметили группу мародёров в узком переулке, которые сидели около костра, попивая спиртные напитки и затирая разные байки, а около них припаркованный автомобиль и пара мотоциклов. «Знакомые лица!» – с улыбкой показала она мне на них пальцем. «Славные ребята! Я уверена они с радостью одолжат нам транспорт!» «Давно знаешь их. Они часто здесь ошиваются. Бывая в этих местах, я никогда не проходила мимо». «Это хорошо!» – понятливо кивнул я. «Эй, уёбки!» – крикнула им она. Я немного прихуел. Они точно ее знакомые. «Вась, посмотри, кого к нам занесло. Борзая малолетка, которая вечно твердит, что скоро весь этот район будет ползать у ее ног», — указал один из бандитов. «Если честно, то она начинает меня раздражать», — ответил ему Вася, скрипя зубами. Шесть головорезов встали со своих мест, кроме одного из них, который так и продолжил сидеть около костра, вдумчиво разглядывая его, не обращая на нас никакого внимания. Ребята носили кожаные куртки, разноцветные кеды и рваные джинсы. Протезы вместо рук, глаз и ног. причем не лучшего качества, обыкновенные, из металла и пластика. Отлупившаяся краска и дырки от пуль прилагаются в комплекте. Пара человек с раскрашенными лицами и цветными ракезами на головах. Один из них и вовсе лысый. Рожи страшные, все в шрамах и пирсингах. Я таких людей видел только в документалках, которые ебутся в жопу без принцевания. «Тебе чего надо?» – спросил Вася. «Каждый раз, когда ты здесь появляешься, только и делай, что нарываешься на неприятности. Поверь, хоть ты и девочка, но скоро наше терпение может лопнуть». «Хотела похвастаться», — ответила Лина с поднятым вверх гордым подбородком. «С этого дня я состою в клане Аронея». «Это кто?» — спросил Лысый. «Это полки дурак», — пихнул его в плечо другой, с ракезом. «Вот именно», — согласилась Лина. «Так сложилось, что мне сейчас необходим транспорт, и я приметила ваш мотоцикл. Люблю алый цвет, намек понятен?» Созловещей улыбкой спросила она: "Она хочет забрать наш мотоцикл?" спросил Ракес. "Сегодня надержит сильнее обычного", подхватил лысый. "Ни хрена непонятно", возмутился Вася. "То, что ты прикинулась пауком, тебе не дает никакого права требовать у нас что-либо". На вид мелкая соплячка, даже близко не похожая на одного из них. "Точно, точно", поддержал другой, а через секунду засомневался. "Она точно не похожа". "Нет, не похожа". – грубо ответил ему Вася. – Так говоришь, будто видел нас в лицо? – надменно спросила Лина. В ответ на это Вася зарычал. Эта словесная перепалка могла и дальше продолжаться, если бы неожиданно сидевший молча у костра парень не начал истерично смеяться. Остальные замолчали и с испуганным видом оглянулись на него. Я в это время стоял позади Лины и встревоженно смотрел на все со стороны, ожидая, когда они соберутся напасть на нее. Я понимал, что все это лишь ее провокация – Но случись, что одна она не справится с семьей взрослыми и агрессивными парнями с протезами вместо рук и ног. Родители дрессировали мою реакцию и рефлексы, поэтому я успею вовремя среагировать и защитить ее». «Паука Ранеи. цинично проговорил смеющийся тип. «Наш клан лично имел дела с Этосом и всеми его четырьмя пауками, но тебя, увы, я среди них не увидел». «А кто ты?» — спросила подруга. «Я командир третьего отделения крысороев». «Остальные тоже крысорои?» «Наемники, выполняющие мелкие поручения». Его прорезиненный плащ свисал до земли. Тень от широкого капюшона закрывала пол лица, но я отчетливо смог разглядеть татуировки по всей его физиономии и металлический протез вместо подбородка. С пояса свисала катана, спрятанная в ножны. Он схватился за нее обеими руками, но доставать не решался. «Получается, ты в курсе про них?» – прищурилась подруга. «И про то, сколько их у него». «Ну да». «Ввожу тебя в курс дела. Недавно я прошла обряд посвящения, поэтому с этого дня я являюсь пятым пауком. А значит, я категорически не советую меня недооценивать». «Вряд ли такая, как ты, легко смогла попасть в клан», – подметил крысорой. «Вроде как это сберет к себе только элитных наемников». «Я просто отличилась. Вот он и взял», – холодно ответила подруга. Неожиданно командир Крысороев достал из запазу импульсный пистолет и сделал несколько выстрелов в Лину. Она успела среагировать, но один снаряд все же задел ее плечо, оставив порез. Она бросилась в мою сторону, толкнула меня за мусорный бак, чтобы не зацепила шальной пулей. Я в шоке от увиденной картины растерялся и не знал, как поступить, ведь думал, что проблему решать мы будем в рукопашную, а тут вход пошел огнестрел. «Грязная падаль!» – зарычал Крысорой. «Эй вы, не стойте столбом схватить эту лживую малявку!» Следом приказал он своим. «Переломаем ей все кости, а после пустим по кругу!» «Куда я вообще попал?» «Ломать здесь кости буду я!» Дерзко крикнула подруга в ответ. «Ничего, Иля, у меня давно руки чесались, пришло время поразвлечься!» Шепнула мне Лина, спрятавшись за укрытием. «Выходи, тварь, если крутая! Или все, что ты говорила, нам пиздешь!» «Хуй там плавал!» Во весь голос ответила она. «Мы зажаты в узком переулке, пространство замкнуто, бежать некуда, вроде ловушка, но по виду моей спутницы такого не скажешь». Она была уверена в своих силах, на все сто процентов. Противников шесть, выстрелы из пистолета прекратились. Лина выбежала из-за мусорного бака, начав атаковать, даже невзирая, что снова может попасть под обстрел. Её окружили пять человек. Я сразу же побежал к ней на выручку, но мой путь преградил амбал, ударив кулаком по лицу. Я успел выставить перед собой руки в блок, поэтому меня просто отбросило назад». Лина дралась как настоящий зверь, раскидывая противников ударами ног в пах, а руками, добивающими ударами в головы и глотки врагов, перекрывая им возможность сделать даже малейший вдох. Я, в свою очередь, бился с мародёром практически на равных, даже учитывая, что он выше меня на две головы. Он успел нанести мне несколько ударов своей металлической рукой по лицу, отчего я ощутил, как стекающая капля крови щекочет мою верхнюю губу. Парень не попался достаточно крепкий, и после пары ударов в корпус я понял, что легко его положить не смогу. «Воспользовавшись нашей весомой разницей в росте, я слегка пригнулся и начал бить по коленным чашечкам, пытаясь заставить своего оппонента потерять равновесие. Мой план частично сработал, амбал пошатнулся, но это не сильно его остановило, чтобы он перестал меня колотить. Оглянувшись, я обратил внимание, что Лина уже добивала последнего противника, а я не могу и с одним справиться. Небольшой ковырок назад и парирование в сторону. Как учил меня отец, если противник тебе не по зубам, то лучше его истощить, надеясь на свою маневренность и скорость, при этом затрачивая минимальное количество энергии». «Враг устанет, и тогда можно будет нанести несколько точечных ударов в определенные участки на теле, которые являются наиболее уязвимыми при встрече с крупными врагами». Не успел я вспомнить те самые уязвимые места, как заметил Лина у него на шее, которая, набросившись, яростно сбивала кулаком его лицо, целясь по глазам. Бугай растерялся от неожиданности, и я решил воспользоваться моментом, ударив его в пах со всей силы. Он скривил от боли лицо, не выдержал и, наконец, упал на землю. Лина, взобравшись на него сверху, продолжила колотить его по лицу. Через несколько секунд непрерывных ударов здоровяк перестал двигаться и сопротивляться, но Лина не останавливалась, а продолжала бить, пока напрочь не проломит ему череп. Я стоял и смотрел на нее. У меня просто не было слов от того, на что она способна. «Лина!» Она продолжала колотить его, не обращая на меня внимания. «Лина, хватит!» – выкрикнул я. «Остановись!» Снова игнор. Тогда я решил схватить ее за руки сзади и оттащить от лежавшего бездыханного тела с проломленным черепом, на что ушло очень много сил. И у меня с трудом это получилось. Она села на землю, опустив руки, и с начала начала отряхивать невпитавшиеся в одежду капли крови. «Ты что, всех их убила?» «Вроде кто-то еще остался в живых. Посмотри, если что, добей». «Пиздец. И все это ради одного мотоцикла? Ты что, совсем ебанутая?» «Я просто хотела прокатиться с ветерком». Устала улыбнулась подруга. «Эй вы!» окрикнул нас крысорой. Он медленно подходил в нашу сторону, вытаскивая из ножен свою серебристую катану. – Ты все равно не член Аронея, слишком слаба. Однако я впечатлен твоей сокрушающей яростью, поэтому можешь забирать свой желанный мотоцикл и убираться отсюда. – Не будешь нападать? – спросил я. – Делать мне больше нечего. Вы хоть и малолетки, но настолько тронутые умом, что мне нет смысла рисковать своей жизнью и сражаться с вами. – А почему тогда катану свою вытащил? – Мало ли, может вы захотите напасть на меня, мне тогда придется защищаться. Не хотел бы я портить свою катану в такой глупой ситуации. «Но если у меня появится возможность, я предпочту просто сбежать». «А все члены банд такие трусы?» – спросил я Лину. «Следи за словами, пацан», – пригрозил он. «Берите уже, наконец, мотоцикл и валите». «Ключи!» – протянула руки подруга. «В зажигании!» – отмахнулся командир. Мы с Линой сели на байк и поехали прочь, оставив трупы лежать в грязном переулке, а сам крысорой спокойно засунул катану в ножны и присел на прежнее место у костра».